Глава двадцать Джулия. «Как он мог? Зачем?» «Рассказал моему отцу. С таким же успехом он мог сделать объявление в новостях». Я развернулась и выскочила из палаты, едва не сбив с ног Мию, которая как раз заходила. Она удержала меня, крепко схватившись за плечо. «Эй, что случилось?» Я натянуто улыбнулась. «Я тороплюсь навстречу». Совершенно вылетела из головы. «Прости, мне пора». «Хорошо». На её лице отразилась неуверенность и тревога. Элия ждал меня в коридоре и шагнул вслед за мной, но я махнула ему, чтобы не подходил, и дал поговорить по телефону с папой. Тот ответил бодрым, жизнерадостным голосом буквально на втором гудке. Еще бы ему не быть в восторге. «Джулия, как там мой внук?» «Пап, не говори никому, не надо. Дай слово, что не скажешь». На другом конце провода наступила тишина. «О чем это ты?» «Ты знаешь о чем? О Даниэле и Симоне. Только не надо мне рассказывать, что это тебе не сообщил». «Джулия», — начал папа, как будто я всё та же наивная семилетняя девочка. «Пап, я серьезно, Не хочу, чтобы это стало известно. Ты единственный, кто может разболтать». Я ускорила шаги и хотела спуститься по лестнице, но с животом это было сложно, поэтому пришлось ждать лифта. «Ты не можешь от меня ожидать, что я буду сидеть, сложа руки в то время, как мой внук...» Моя плоть и кровь может стать младшим боссом. Странно, что ты не хочешь этого. Ты хочешь, чтобы твой сын прозебал в капитанах под началом человека, который появился на свет в результате инцестуальной любовной связи?» Услышав оскорбление, я стиснула зубы. Пока мы спускались в подземный гараж, Элия с тревогой наблюдал за мной. «Я приеду в Балтимор. Ни с кем больше не разговаривай. Я буду у вас часа через два. Поклянись». Папа вздохнул. «Хорошо, клянусь». «Я скажу твоей матери, она передаст поварам, чтобы приготовили ужин». Я отключилась. «Нам нужно в Балтимор». Элия нахмурился. «Твоим родителям?» «Да, мы должны ехать немедленно». Элия проводил меня к машине и открыл мне дверь. «Сначала ты должна спросить Кассио». Я устроилась на пассажирском сиденье, Элия сел за руль. Набрала номер Кассио, но в трубке звучали только короткие гудки. Лука недавно приехал в город, чтобы встретиться с Кассию и Монсуета. Все уже были в курсе, что Монсо это не жилец. Возможно, Кассио был на встрече с коллегами, младшими боссами и со своим Доном. «Мы не можем ждать, пока я до него дозвонюсь, это срочно!» Элия быстро кивнул и выехал из подземного паркинга. На дорогах были ужасные пробки, и с каждой секундой я всё больше нервничала. Как всегда, Кассио сам мне перезвонил. «Ты в порядке?» Тревога в его голосе согрела мне сердце. «Да, в порядке». И ребенок тоже. Не волнуйся, я еду к моим родителям. Что случилось? Я терпеть не могла врать Кассио, но не видела другого выхода. У мамы сегодня случился нервный срыв. Я просто хочу убедиться, что она в порядке, к тому же они давно звали меня в гости. В твоем состоянии это не слишком утомительно, я фыркнула. Я беременна, а не больна. Будь осторожна, я так понимаю, и с тобой. Ну, конечно. И у моих родителей тоже есть телохранители, не говоря уже о Кристине, который тоже там будет. А вот это радует. В отличие от твоего отца, твой брат — толковый мужик. Я всегда вставала на защиту отца, но сегодня не сказала ни слова против. Я вернусь завтра утром. Поужинаю там, и останусь переночевать. — Хорошо, — ответил Кассио. На заднем плане слышались мужские голоса. — Я люблю тебя, — тихо добавил он, чтобы никто, кроме меня, не слышал. — Я тоже тебя люблю. Я нажала отбой, и Лия пристально на меня посмотрела. «Что-то такое, что мне следует знать?» «Нет», — я постаралась смягчить резкость ответа улыбкой. Скверно, что Монсету сообщил отцу. «Зная папу, он, вероятнее всего, уже поделился новостями с Кристином и мамой. Это был лишь вопрос времени, когда информация расползется подобно лесному пожару. Мне даже думать не хотелось о том, как это отразится на Даниэле и Симоне». Спустя какое-то время меня укачало, и я заснула. Тогда мы подъехали к дому моего детства, Илия разбудил меня, вышел из машины и открыл мне дверь. Мама с папой стояли на крыльце, оба сияли, как дети, в рождественское утро. Хотелось бы мне, чтобы причина их радости была не в том, что может поломать жизни людей, которых я люблю больше всего на свете. Я подошла и порывисто обняла их. Кристин ждал своей очереди, стоя чуть в стороне. Ты с каждым днем становишься все больше. Разве можно говорить такой женщине? Ты один? Наш дом захватил грипп, я последний выживший. Я улыбнулась, но улыбка тут же поблекла, когда наши с отцом взгляды встретились. «Ты, наверное, голодна», — нетерпеливо сказала мама, увлекая меня за собой в столовую. Я коротко кивнула Илья, давая понять, что он свободен, и тот отправился в помещение охраны. Мы расселись за столом, И как только прислуга принесла ужин и удалилась, я начала разговор. «Я полагаю, папа уже сказал тебе?» Кристиан мрачно кивнул. На его напряженном лице отразилось неодобрение. Мама поджала губы. «Джулия, ты должна быть рада! Это такой шанс для тебя!» Я выгнула бровь. «Какой такой шанс? Я младшим боссом становиться не собираюсь. Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь узнал». «Ты должна хотеть блага для своего ребенка, с упреком в голосе сказал папа. «Да неужели?» — я сорвалась. «Именно поэтому ты выдал меня замуж за мужчину, которого сам же называл самым безжалостным младшим боссом семьи и который почти вдвое старше меня. Что из этого блага для тебя или для меня, пап?» Лицо отца стало каменным. Он уткнулся взглядом в свою тарелку. Мне стало немного стыдно за свои слова, несмотря на все его недостатки. Я его любила, и он был лучшим отцом, чем большинство мужчин нашего мира. «Ты как с отцом разговариваешь? Прояви хоть каплю уважения!» — прошипела мама. Я отрезала кусочек говяжьей вырезки, пытаясь успокоиться. Сохранять хладнокровие стало труднее с тех пор, как в игру вступили гормоны беременности. «Я тебя уважаю, но твои амбиции могут все погубить. Мне не важно, кем станет этот ребенок. Я хочу для него только блага». Но кто сказал, что в нашем мире для этого обязательно становиться боссом? Джулия, ты вечно витаешь в облаках. И мне это в тебе нравится. Но как мужчина я не могу позволить себе этих иррациональных мечтаний. Мне слишком хорошо известны реалии нашей жизни. И правда в том, что все, что имеет значение, — это власть. Я не потерплю, чтобы сын лживой шлюхи стал младшим боссом. Наш внук встанет во главе Филадельфии, и никто другой... «Папа», — нахмурившись, начал Кристиан. «Нет, больше я не собираюсь это обсуждать. В следующем году ты станешь младшим боссом, тогда и будешь решать. Но пока в этом доме и в этом городе мое слово-закон. Ради того, чтобы наша кровь правила Филадельфии, я сам готов рассказывать правду каждому члену семьи». Я отложила вилку и поднялась. «Если это действительно так, сегодня мы видимся в последний раз». Кристин взял меня за руку. «Останься». В твоем состоянии тебе не стоит без отдыха опускаться в обратный путь. Я в порядке, не беспокойся обо мне. Я не хочу оставаться в этом доме ни одной секунды. Отец поднялся из-за стола. Все это я делаю ради нашей семьи. Когда у тебя родится сын, ты поймешь, и тогда скажешь мне спасибо. Я с горечью улыбнулась, и на глаза навернулись слезы. «Ты ошибаешься, но я знаю, что вам с мамой этого никогда не понять. Вам не дано». «Ты должна быть благодарна», прошептала мама таким тоном, как будто я разбила ей сердце. Я была сота по горло этими играми. Благодарна я только за то, что не унаследовала ваши амбиции. Я никогда не стану делать из собственных детей пешек в этой чудовищной игре за власть. Ни Даниэле, ни Симону, ни Габриэле. Я положила ладонь на живот. Потому что все они мои дети, и я, как воин, буду биться за каждого из них, чтобы защитить от ужасов этого мира, даже если эти ужасы примут облик моих родителей. «И это за все, что мы сделали для тебя?» «Да как у тебя язык повернулся?» — резко зашептала мама. Все, что вы для меня сделали?» — рявкнула я. Живот прострелило острой болью, но я не стала обращать на него внимания. «Вы выдали меня за Кассио, чтобы он помог отцу сохранить свое положение». «Вы собственную племянницу из тех же соображений выдали за монстра из Лас-Вегаса, и от меня же еще ждете благодарности?» Я отвернулась, прижимая руку к животу, чувствуя, как глухо стучит сердце под ребрами. Элия ждал меня в холле, накрыв одной рукой пистолет. «Советую убрать руку с пушки, если хочешь дожить до завтра», — прогрохотал Кристиан. Элья проигнорировал его угрозу и подошел ко мне, подхватив меня под локоть. «Джулия, ты в порядке?» Я вело кивнула отвези меня домой больше мне здесь делать нечего илья вывел меня на улицу захватив по пути мое пальто кристин пошел за нами я опустилась на пассажирское сиденье обратно клонился к открытой двери напиши как доберетесь домой чтобы я знал что ты в порядке я слабо улыбнулась ему как бы мне хотелось чтобы младшим боссом сейчас был ты даже в этом случае я не смог бы помешать папе растрезвонить эту новость ты наших родителей знаешь Это их шанс. — Да, знаю. Я в любом случае попробую еще раз с ними поговорить. За эти годы между Кассио и Кристином установилось хрупкое перемирие. Друзьями они так и не стали, но проявляли взаимное уважение. Кристин никогда не стал бы трубить о том, что узнал, даже если эта информация потенциально могла улучшить его положение. — Не трать напрасное время, — посоветовала я и захлопнула дверь. Сейчас только один человек мог гарантировать молчание моих родителей. Человек, которого отец боялся как дьявола, и не только из-за того, что он был его Доном. — Лука еще в Филадельфии? — Элия нахмурился. — Кажется, да. Встреча назначена на поздний вечер. В Нью-Йорк он должен вернуться только завтра утром. — Выясни, где он сейчас, и отвези меня к нему. Элия полоснул по мне взглядом. — Ты не можешь ни с того ни с сего прийти к Дону. «Этот самый Дон, кроме всего прочего, мой кузен. Время для семьи у него найдется, ведь так?» «Джулия, что происходит? Ты можешь мне доверять, иначе Кассио не выбрал бы меня для твоей охраны». «Я тебе доверяю». Я отвернулась к окну. «Элия — хороший парень и, несомненно, прекрасный солдат и телохранитель. Но ты не хочешь говорить мне, в чем дело?» Я прислонилась лбом к прохладному стеклу. «Я не могу». В первую очередь Элия — солдат Кассио. Он ему предан. «Именно поэтому он все сообщит Кассио в тот же момент, как узнает сам». «Потому что ты не хочешь, чтобы узнал Кассио», — с подозрением произнес он. Эли, отвези меня к Луке. Это все, что тебе нужно знать». Элия поджал губы, но взял телефон и позвонил кому-то, чтобы узнать, где сейчас Дон. Когда мы вернулись в Филадельфию, оказалось, что Лука находится в отеле. «У тебя есть телефон, Луки?» — спросила я, когда мы зашли в роскошный вестибюль отеля Риц Карлтон». «Нет, Джулия, не каждому солдату Дон дает свой номер. У него в подчинении тысячи людей. До сих пор я с ним даже ни разу не разговаривал. Я подошла к ресепшн и улыбнулась администратору. Выяснить у нее, в каком номере остановился Лука, я не смогла. Она отказалась давать такую информацию. «Тогда позвоните в номер и сообщите ему, что его кузина Джулия хочет увидеться с ним». Женщина позвонила, поговорила с ним и кивнула. «Хорошо, мистер Витиелло». Она положила трубку и вежливо улыбнулась мне. Президентский люкс на тридцатом этаже. Я направилась к лифтам, и Элия, покачав головой, пошел следом. Наверняка он считает это ловушкой и уже поджидает с оружием на перевес. никому не доверяет, и у него есть на это веские причины. Вряд ли он станет стрелять в беременную женщину, к тому же он меня знает, так что не переживай. Тревожное состояние Элея передалось и мне, заставив меня сильнее занервничать. Мы вышли на тридцатом этаже, и я остановила Элия, положив ладонь ему на грудь. «Ты останешься здесь. Мне нужно поговорить с Лукой с глазу на глаз». Лицо Элия стало жестче. «Я не могу выпустить тебя из поля зрения. Ты хочешь сказать Луке, что не доверяешь ему меня? Интересно было бы посмотреть на его лицо в этот момент». Элия с усилием сглотнул. «Я останусь возле двери. Я закатила глаза. Чтобы ты успел среагировать, если услышишь мои вопли?» А дальше? Планируешь убить своего Дона? Чтобы защитить меня, не смеши. Он убьет тебя быстрее, чем ты успеешь моргнуть. Элия не стал со мной пререкаться. Я постучала в дверь. Какое-то время ничего не происходило, затем, наконец, дверь распахнулась, в ее проеме стоял Лука. В правой руке он держал оружие, а лицо у него, как обычно, было непроницаемо. Я улыбнулась, стараясь скрыть свою нервозность. «Добрый вечер, Лука. Извините за беспокойство. Можно с вами поговорить?» Локо уставился поверх моего плеча на Элия, и от этого взгляда у меня по спине пробежал мороз. «Джулия, не ожидал, что ты зайдешь. Он перевел на меня недоверчивый взгляд. Мы с ним кузены. Но это не значит, что у нас с ним приятельские отношения или что он доверяет мне хоть в малейшей степени. Он вообще никому не доверяет». Немного помедлив, он кивнул и шире открыл для меня дверь. «Входи». Я прошла мимо него в номер. «Элия подождет снаружи. Нам нужно обсудить кое-что личное». Лука выгнул бровь, но ничего не сказала, закрыл дверь. «По правилам нашего мира такое недопустимо. Замужняя женщина не должна находиться наедине с мужчиной, но я никогда не заморачивалась насчет правил и не собиралась начинать сейчас». Лука махнул мне в направлении гостиной. Я присела на белый диван. Лука сел в кресло напротив И вернул оружие в кобуру на груди, но настороженность выражения лица никуда не делась. Кассио знает, что ты здесь? Я поджала губы. Нет. Я была бы признательна, если бы все так и оставалось. Лука прищурился. Как мой муж Кассио имел право знать о моей встрече, тем более с мужчиной, особенно с Доном. Что такого ты хочешь мне сказать, о чем не должен знать твой муж? Он опустил взгляд на мой живот и зрачки его глаз расширились. «Дело не в этом, ребенке, поспешила объясниться я. «Я хотела поговорить о Данииле и Симоне». Я замешкалась. Кассио уважал Луку и считал его лучшим доном, который когда-либо был у семьи. Но доверять? Нет. У таких людей круг доверия был весьма ограничен. Но Лука — единственный, кто может заставить замолчать моих родителей. Мне придется рискнуть и рассказать ему, иначе информация, без сомнения, выплывет наружу. «А что с ними?» «Они не от Кассио. Лицо Луки удивленно вытянулось, а затем его выражение стало еще жестче. «Ты откуда знаешь?» — мне сказал мансуэта «Он сделал ДНК-тест после того, что произошло с Андреа и Гайей». Едва эти слова слетели с языка, я поняла, что она делала. Лука ничего не знал. Он весь стал, как натянутая струна, когда наклонился вперед. «А что произошло с Андреа и Гайей?» Я моргнула. «Выходит, Кассио никогда не рассказывал Луке о случившемся? Я-то думала, что Лука знает, как умерла Гая и почему она покончила с собой. Джулия?» мое имя полоснуло по мне, как нож. Я отвела взгляд. «Поздно изворачиваться и врать. Но что будет значить эта правда для Кассио?» Я гулко сглотнула. У Гая был роман с ее братом, и Кассио об этом узнал. Мансуэта подозревал, что Андреа — отец ее детей, и тест подтвердил его подозрения. «А сейчас ты здесь, потому что хочешь, чтобы вместо Даниэля твой сын стал законным наследником Кассио?» «Нет», — в ужасе прошептала я, — «я не хочу, чтобы Кассио об этом узнал. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Именно поэтому я здесь». Я хотела попросить вас, чтобы вы заставили моих родителей замолчать. Они знают, им не терпится разболтать всем. Лука внимательно посмотрел на меня и часть его жестокости улетучилась. Разве ты не хочешь, чтобы твой сын стал младшим боссом? «Даниэля тоже мой сын. Лука отвернулся и помолчал несколько секунд. Такую новость трудно сохранить в тайне. Кроме моих родителей, брата и мансуэта, больше никто не знает. Мансуэта никому не расскажет, потому что боится реакции Кассио. Но моих родителей ничто не остановит. Только вы, потому что отец вас боится. Он будет молчать, если вы ему прикажете». Его губы изогнула мрачная ухмылка. «Ты хочешь, чтобы я угрозами добился от твоих родителей молчания?» «Достаточно пригрозить отцу, а мать сделает то, что он ей скажет. Она всегда его слушается». «Черта характера, которую ты явно не унаследовала». Я покраснела до корней волос, не понимая, комплимент это или наоборот. Я поступаю по справедливости. Луков встал передо мной во весь рост. «Твой муж сказал мне, что убил Андрея, потому что тот был крысой. А сейчас по всему выходит, что он убил парня из-за того, что тот трахал его жену. Значит, Кассио солгал мне об одном из моих солдат. Так что придется мне поговорить с ним». Пол ушел у меня из-под ног, когда до меня дошло, что это значит. Кассио обманул своего Дона. Это можно расценить как предательство. Я с трудом поднялась с дивана, неровной походкой подошла к Локе и схватила его за руку. Сейчас мне было плевать, что он одним своим взглядом мог поставить взрослых мужиков на колени, что он один из самых страшных людей в Штатах, поспорить с которым в жестокости могут только монстры из Вегаса, Лука не станет убивать свою беременную кузину, но он может убить отца ее нерожденного ребенка. Его подкосило то, что случилось с Гаей, Он чуть с ума не сошел от боли и ярости. Не ведал, что творит. На лице Луки не дрогнул ни один мускул. Может, я наговорила лишнего и только хуже сделала? Если Лука посчитает, что Кассио слишком импульсивен и идёт на поводу у собственных эмоций, он еще охотнее захочет от него избавиться. Горло поднялась жёлчь. «Это не отменяет того факта, что Андреа мог быть крысой. Я не знаю точно». Лука стряхнул мою руку. «Я поговорю с Кассио, и он сам мне все объяснит. Я в ужасе уставилась на него. Вы не убьете отца моего будущего ребенка. Это должен был быть вопрос, но прозвучало как угроза, и мне внезапно захотелось рассмеяться от абсурдности ситуации. «За подобные угрозы мужчина уже был бы мертв. «Я не мужчина», — Лука достал телефон. Сейчас я позвоню Касю, а ты возвращайся со своим телохранителем домой. Он прижал трубку к уху. Да! Касю, ты должен подъехать ко мне. На другом конце провода Касю что-то сказал, и от улыбки луки в жилах застыла кровь. Он сунул телефон обратно в карман. Твой муж уже здесь. Твой телохранитель позвонил ему сразу после того, как ты зашла в номер. Пожалуйста, прошептала я, и на глаза навернулись слезы. Но Луку они не тронули. Сострадания ему не присущи. В дверь постучали. Лука жестом приказал мне оставаться на месте. Вытащив пистолет, он направился к двери. Я лихорадочно соображала, пытаясь найти выход из этого положения. «Добрый вечер, Лука!» Спокойно поздоровался Кассио. Лука отступил и пропустил Кассио, затем закрыл дверь. Кассио внимательно осмотрел меня с головы до пят и подошел ближе. «Что происходит?» С тревогой спросил он, заключив меня в объятия. Прости! прошептала я. Я хотела помочь, но только все испортила. Кассио заглянул мне в глаза, а затем метнул взгляд на луку. Тот смотрел на нас, как будто решая для себя друзьямы или враги. Поведение Кассио тут же изменилось. Он весь подобрался, как хищник перед броском. Конечно же, он вооружен, как минимум, два пистолета и столько же ножей. Лука тоже не сводил глаз с Кассио. Кассио незаметно сжал мое бедро и поцеловал в висок. «Пусть Илья отвезёт тебя домой». «Он серьезно? Из этого номера я без него не выйду». «Кассио...» — он легонько подтолкнул меня к двери. «Кассио, Лука знает о Гае и Андрея, прошептала я, пытаясь до него достучаться. Кассио кивнул. «Знаю», — звонил твой брат, предупредил о планах твоего отца. Я оцепенела. «Что он тебе рассказал?» Кассио нежно погладил мои волосы. Что ты, как львица, сражалась, чтобы защитить Даниэля, Симону и меня. Косек печально улыбнулся мне. Я внимательно посмотрела ему в глаза. Это значит, что он знает, что дети не его. Я не спросила, опасаясь открыть больше, чем сообщил ему Кристиан, но следующие его слова развеяли все мои сомнения. Я знаю, что ты не хотела, чтобы я узнал. Косек кивнул и оглянулся на луку, который, опустив руку с пистолетом, наблюдал за нами. Тебе пора. «Пусть уходит. Нам нужно обсудить дела», — холодно сказал Лука. Касю опять попытался подтолкнуть меня в сторону двери. Я попятилась назад. «Я без тебя никуда не пойду». «Джулия, все будет хорошо. Элия отвезет тебя домой, и ты немного отдохнешь. Я обошла стороной высокую фигуру Кассио и посмотрела Луки в глаза. «Лука, вы обещаете, что все будет хорошо?» Серые бездонные глаза ничего не выражали. «Думаю, тебе пора домой». Слушайся своего мужа. Меня не волнует, что думаете вы, и я точно не уйду, пока не поклянетесь, что мой муж ко мне вернется. Касю прижал меня к своему боку. Джулия, марш отсюда. От меня не укрылось, как Касю одним движением заслонил меня своим телом от луки, как будто боялся, что лука может меня ударить. Нет! рявкнула я и резко опустилась на пол. Опешив, Касю едва успел придержать меня, чтобы смягчить падение. Я уселась на пол, как капризный ребенок или как глубоко беременная женщина, полная решимости во что бы то ни стало, спасти любимого мужчину. Я никуда не уйду. Я остаюсь здесь. Тебе придется меня тащить. Касю покачал головой, но в его глазах отразилось восхищение. Наклонившись, он без проблем поднял меня, несмотря на мои протесты, донес до двери и поставил, придерживая за талию, чтобы я не попыталась снова сесть на пол». Сминая ткань я вцепилась в его рубашку. Он приподнял двумя пальцами мое лицо за подбородок. Сладкая, езжай домой. В сиплом голосе слышалась мольба. Я прижалась к нему, слезы затуманили мой взор. Поклянись, что вернешься ко мне. Кассио оглянулся на луку, и несколько мгновений они просто смотрели друг в другу в глаза. Клянусь. Илья встал со мной рядом. И когда Кассио дал ему знак, он придержал меня за плечи и вывел из номера. Я посмотрела через плечо на Кассио, который ободряюще улыбнулся мне, прежде чем дверь захлопнулась. «Неужели Кассио солгал мне о том, что вернется домой?»